Глава шестая. Ранее мне не приходилось бывать в казематах Петропавловской крепости. Это касается обоих миров или реальности, кому как удобнее. Не скажу, что здесь совсем ужасно, но атмосфера немного давит. Надо учитывать, что допрос проходил не в Алексеевском муравелине, где расположены камеры. Для вдумчивых следственных мероприятий использовался вполне комфортный и просторный кабинет. Здесь было светло и тепло, да и помещение оказалось достаточно большим. Оно и не мудрено с отчетом количества присутствующих людей. Саму следственную комиссию возглавлял Муравьев. Но допросы он не посещал. Непосредственно делом занималась целая группа дознавателей во главе с тайным советником Корнеолин Пинским со стороны жандармерии дело курировал Мизинцов, а канцелярию е и в представлял мой непосредственный начальник граф шувалов кстати начальник третьего отделения был весьма примечательной личностью генерал майор и обер полицмейстер столицы в тридцать лет понятно что легко расти в чинах когда твой папа обер гоф маршал член Госсовета и управляющий Зимнего дворца. Но Петр Андреевич успел отличиться не только в Крымскую. Граф успешно выполнял возложенные на него поручения, включая дипломатические. В качестве главы полиции наш герой особых успехов не имел, но навел в ведомстве порядок и осуществил ряд полезных нововведений. Далее Шувалов руководил департаментом общих дел МВД откуда и был переведен в третье отделение. С учетом того, что ранее эту должность совмещал глава жандармов, назначение не являлось шагом назад. Думаю, граф готовится как будущая замена Муравьева, хотя его могут направить набираться опыта на иную должность с повышением в звании. Если брать мое представление непосредственному начальнику, то все прошло быстро и немного забавно. Глава отделения прекрасно знал, чей я человек, и принял достаточно доброжелательно. Помогло, что старший Шувалов и Муравьев являлись союзниками, а сын ценил мнение своего отца. На вопрос, как лучше всего бороться с бунтовщиками, я ответил «вешать». Начальство рассмеялось и отправило меня работать. Я специально изобразил из себя не особо умного боевика, которого в свете считали ручным псом Муравьева. Назначение получил в первой экспедиции или отдел, который занимался особо важными политическими делами. В первую очередь это предупреждение преступлений против императора, обнаружение тайных обществ и заговоров, наблюдение за общественным мнением, деятельность отдельных революционеров, общественных деятелей, деятелей культуры, литературы, науки, организации политического сыска и следствия, осуществлением репрессивных мер, надзор за состоянием мест заключения. Список задач своего отдела я выучил в первую очередь и скажу, что мне нравятся поставленные задачи. Вопрос опирался в недостаток кадров. Во всем третьем отделении служило не более 60 человек, не считая полевых агентов. Наша экспедиция была самой многочисленной. Ее штат состоял из 15 чиновников, часть которых служила в Москве, Киеве и Варшаве. Начальником нашего отдела назначили Льва Савича Макова, известного мне по работе в Видне. Как можно догадаться, коллежский ассессор переведен в третье отделение тоже по протекции Муравьева. На меня сразу же сбросили текучку, которая заключалась в систематизации подпольных революционных кружков. Далее уже работа жандармов, которые должны задерживать смытьянов и проводить следственные действия. В принципе, служба не особо пыльная. Земля и воля фактически разгромлена, а ее лидеры Чернышевский и старший из братьев Серна сидят в тюрьме. Кружок и Шутинцев, куда входил Каракозов, арестован в полном составе, а его основные фигуры этапированы из Москвы в столицу. В Петербурге было раскрыто еще одно общество, возглавляемое биологом Николаем Ножиным. Это сборище являлось филиалом ишутинцев, особой опасности не представляло и находилось в начале революционного пути. Есть еще несколько индивидуалов, не примыкавших к каким-то объединениям и возомнивших себя философами. Среди них хватало преподавателей, журналистов, критиков и ученых. В массе своей это были люди безопасные, но несли мощный деструктивный заряд. Ведь дело не в том, что условный публицист Лавров нес бред про государственный строй, который должен быть основан на добровольном союзе свободных и нравственных людей. Вопрос даже не в том, где этот утопись найдет столько высокоморальных представителей рода человеческого. Проблема в том, что слова подобных деятелей слушала молодежь и трактовала их совершенно по-разному. С учетом политизированности современного русского общества подобные высказывания близки к призыву свержения существующего строя, и пресекать подобное нужно весьма жестко. Сколько же ереси, которую несли эти проповедники новых идеалов, мне пришлось перечитать. Чувствую, что меня скоро начнет трясти только от одного слова «справедливость». То, что такого понятия в жизни нет и быть не может, объяснять бесполезно. Вот и корпел я над составлением списка опасных проповедников, медленно зверея. Заодно продумал несколько интересных идей. Даже дал задание Фредди и Янке проверить мои выкладки. Все равно во большую часть времени бездельничают». И тут мой скромный кабинет, который я делил с майором Никифораки, являющимся протеже Шувалова, посетил начальство. У Антона Николаевича был свой фронт работы, который он погрузился с головой. Пока мы присматривались друг к другу и особо не общались, надо еще учитывать, что офицер был старше меня на 12 лет, и это не способствовало нашему сближению. Работа была в самом разгаре, когда открылась дверь, и на пороге показался улыбающийся граф. Глава отделения предложил майору присутствовать на финальном допросе Каракозова. Поездку в Петропавловскую крепость он считал увлекательной, даже сродни развлечению. Никифораки сослался на занятость, чем немного расстроил покровителя. Зато я самым наглым образом напросился в попутчики, чем изрядно повеселил Шувалова. Все эти мысли пробегали у меня в голове, пока я слушал невысокого молодого человека с крупными чертами лица, жирными волосами и потухшим взглядом. Он весь как-то скособочился на стуле, но отвечал на вопросы внятно и громко. Среди присутствующих я с удивлением увидел генерала Мезенцова и еще двух явно высокопоставленных господ в генеральских мундирах, увешанных орденами. На Каракозова они смотрели как на вож и презрительно кривились. Интересно, что бы они делали в случае успеха этого нескладного и уже сломленного энтузиаста от революции. Ведь царь выжил только благодаря случайности и непрофессионализму нападавшего. Трехчасовая беседа, которая была прервана на чаепитии, естественно, для чиновников, а не террориста, ничего нового мне не открыла. Копию материала вследствие мы прочитали вместе с Никифораки. Сам Шувалов в подробности особо не вникал, поручив своему протеже сделать краткую выжимку. Уже в конце беседы Карнеолин Пинский предложил присутствующим господам задать вопросы подследственному, но мизинцово хватило только на возмущенный вопль: "Как ты посмел поскуда покушаться на самодержца и помазанника божия?" Далее шли весьма интересные обороты русского языка, явно почерпнутые из армейского лексикона. Шувалов был впечатлен загибом и жандарма, но промолчал. А затем, улыбнувшись, спросил, не желаю ли я пообщаться с террористом. — Конечно, желаю. — Скажите, Дмитрий Владимирович, обращаюсь к равнодушно взглянувшему на меня стрелку, а что было бы в случае успеха вашего покушения? Замечаю, что от моего вопроса встрепенулся не только террорист, но и высокопоставленная публика. Смерть тирана стала бы и несомненной пользой для простого русского мужика. Это должно было подвигнуть народ на крестьянскую революцию. Ибо страшно представить, как страдают люди, которые кормят стаи паразитов, при этом сами никогда не ели досыта. Идеи и помыслы вашего кружка мне знакомы. Пришлось ознакомиться с ними в последние дни. Мне с трудом удалось сдержать гримасу брезгливости. Я спрашиваю о другом, предположим, вы убили его величество, что дальше? Мечтать о том, что русский мужик после этого массово побежит свергать существующий строй, просто смешно. Большинство народа даже не знает о произошедшем покушении. Что бы вы делали дальше? Но как же? Ведь именно царь является сосредоточием вселенского зла и главной причиной народного страдания. Его убийство просто обе... Абсолютно ничего не решает, перебивая возбудившегося товарища. У императора шесть сыновей, также живут и здравствуют три его брата, девять родных племянников, не считая многочисленной женской части фамилии. В случае смерти монарха на царство венчается его наследник. При этом династии опираются на мощные государственные аппараты и армию, которые в целом, кроме отдельных очепенцев не поддерживают социалистические идеи». «Если следовать вашей логике, то необходимо уничтожить всю династию, включая женщин и невинных младенцев. А далее надо приступить к уничтожению министров, чиновников, генералитета с большей частью офицерства, промышленников, банкиров, купцов, зажиточных мещан, священников, мастеровых, казаков и просто грамотных людей, которые думают иначе». «Что вы несете?» «Я не собирался убивать младенцев и, тем более, перечисленных вами людей. Главным виновником страданий народа является царь. Его смерть должна подвигнуть общество на революцию», — пафосно заговорил преобразившийся Каракозов. «Но вы правы, что вместе с тираном надо уничтожить его цепных псов и небольшую прослойку паразитов. Все эти придворные, жандармы, полицейские, чиновники, кровопийцы заслуживают исключительно смерти». И они пытали меня. По наущению следователя в нарушении всех моральных норм и законов мне не давали спать целых шесть дней. Именно после этого я раскрыл свою личность и сознался в содеянном. Не это ли является примером лицемерия власти? Вот мы и подошли к самому главному, отвечая спокойным тоном, в абсолютной тишине, нарушаемой только прерывистым дыханием террориста. «Ваша цель не только, монарх...» но и опоры его власти. Я же не просто так перечислил вам группы подданных, а по сути целые сословия, которые не поддерживают нигилистические и социалистические идеи. Значит, вы начнете уничтожать всех инакомыслящих. Хорошо, предположим, революционеры уничтожили чиновников и армию, возможно, в ходе кровавой гражданской войны. Как быть дальше? Что может сделать кучка революционеров и оставшиеся в живых крестьяне с небольшой частью рабочих? Россию уже через год захватят соседи и разорвут ее на части, и крестьяне с рабочими станут обыкновенными рабами. А произвол помещиков и фабрикантов будет вспоминаться ими как благодатные времена. «Вам не удастся меня запутать. Главным тираном и эксплуататором, а также душителем свободы является царизм». Мы верим в республику, похожую на Саш, но с более справедливой формой государственного управления. После смерти кучки паразитов Россия вздохнет свободно и встанет на свой истинный путь. Более не будет унижений для главного ее жителя, простого русского мужика. С вами все ясно. Не вижу смысла приводить какие-либо доказательства сумасшедшему. Я услышал главное, что убийство его величества... Это только часть вашего чудовищного плана. Далее должны быть уничтожены все, кого называют опорой трона. Думаю, наши семьи вы тоже не пощадите, а заодно зальете Русь потоками крови несогласных людей, невзирая на их количество и возраст. Не могу понять только излишнего милосердия к вашей персоне со стороны следствия. Так как вы смеете? Меня подвергли невыносимым пыткам в нарушении всех законов. О каком милосердии может идти речь?» Никто не заставлял вас выдавать себя за другого человека. В послании, написанном перед покушением, вы с гордостью заявили, что кладете свою жизнь на алтарь свободы. Так зачем было скрывать свое настоящее имя и вводить следствие в заблуждение? Что касается милосердия, да вы ничего не знаете о настоящем допросе. Я уж молчу о пытках. Поэтому порадуйтесь перед смертью, что не познали настоящей боли. Ваше сиятельство, у меня все». Обращаюсь к вылупившемуся на меня Шувалову. Всю обратную дорогу мой начальник молчал. Мне, в принципе, все равно, но надеюсь, что он задумается. Я же специально разыграл эту сценку, дабы вышестоящие господа, с презрением взирающие на зарождающееся революционное движение, задумались. В случае победы революционеров тотальное уничтожение ждет целые пласты русского общества». И большая часть этих людей ни в чем не виновата. Хочется верить, что до людей, принимающих решения, дойдет простая истина. С выстрелом Каракозова Россия вступила в войну. Пусть она пока невидима, но от этого не легче. И если не принять срочных мер, то нынешнюю реальность ждет такая же ужасная бойня, что произошла в моем времени. Заодно я еще раз убедился, что революционную социалистическую плесень которая только начала разъедать русское общество, нужно нещадно давить и действовать необходимо по всем фронтам, начиная с уничтожения идеологов и заканчивая настоящими преобразованиями в обществе. Надо хотя бы довести до ума начатые реформы. Ведь, несмотря на вроде как реакционное правительство, в нем собрались достаточно прогрессивные люди. Тот же Муравьев был инициатором отмены крепости без выкупных платежей. Непримиримость господ, пришедших к власти, касается исключительно попыток ослабить страну. «Иосиф, ты не можешь без скандалов?» Муравьев немного приболел и говорил сиплым голосом. «Вот зачем надо было лезть с очередными непонятными речами? Ведь его величеству доложили о странных вопросах, которые ты задавал Каракозову» хотя и представили это неким забавным эпизодом. Только вывернули их так, что ты объяснял террористу его ошибки и показывал более верный путь. Мол, без уничтожения династии высшего руководства страны все их потуги напрасны. По нынешним временам это сродни Крамоле. Хорошо и успел переговорить с императором и поклялся, что ты не мог сказать подобного». Боюсь только, что твоя карьера в канцелярии под большой угрозой, а у меня были на тебя далеко идущие планы. Но это моя ошибка, я уже забыл о твоей горячности и манере выражаться. Только здесь не казарба и не круг близких людей, а самый настоящий гадюшник. Некоторое время мы молчали, глядя в пылающий камин. Завораживающее зрелище — этот танец огня. Быстро сопоставляю факты и понимаю, что сдал меня Шувалов. Именно он имеет беспрепятственный доступ к царскому телу. Значит, интриги уже начались, и направлены они против Муравьева, либо молодого генерала за дело назначения всего лишь главой отделения, или это что-то более глобальное. — Ладно, давай пока по делу, — нарушил молчание Михаил Николаевич и сделал глоток чая. — Меня интересуют твои впечатления о работе канцелярии и первой экспедиции. Да и не только их. Необходимо оценить ситуацию со стороны и понять, где наши слабые места. Покушение на особ императора — повод задуматься и изменить ситуацию. Бардак, если охарактеризовать работу канцелярии одним словом. Что касается других ведомств, то ситуация гораздо хуже и требует уже цензурного выражения, описывающего состояние дел. Это я про работу полиции и охраны его величества. Муравьев грустно вздохнул и заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Что-то мне не нравится, как он выглядит. Наверняка опять работает по четырнадцать часов, забывая обо всем и о своем здоровье в первую очередь. Надо обсудить это с Масоловым. Ведь не нам удалось загнать генерала в рамки распорядка дня, где он нормально отдыхал и даже гулял, несмотря на постоянную боль от старого ранения. Давай вкратце, с отчетом я ознакомлюсь позже. Работа первой экспедиции не систематизирована. Мы больше реагируем на уже произошедшие события, чем предотвращаем их. Если брать отделение в целом, то не хватает взаимодействия между отделами. Все экспедиции работают сами по себе и не сотрудничают с коллегами. Вопрос этот глобальный, поэтому начинать резкие перемены не стоит. Надо просто наладить работу отделов и использовать имеющиеся полномочия, коих у нас хватает. Ведь даже в нынешних условиях можно сделать многое для безопасности страны императора. Другой вопрос, будет ли власть последовательно поддерживать необходимые изменения. И это в меньшей степени касается канцелярии ЕИВ, так как основные недостатки заключаются в работе других ведомств. Но у меня есть небольшой план из нескольких действий, которые могут успокоить ситуацию, пусть и временно. — Не страшно подумать, какое новое изобретение породил твой беспокойный разум, — усмехнулся Муравьев. — Предлагаю несколько элементарных шагов, которые сразу принесут результат. Для начала надо кардинально менять условия содержания политических заключенных. Это что за цирк, когда... Откровенные враги России в тюрьме пишут прокламации и даже книги. Более того, цензура умудряется пропустить произведение, которое тут же становится библией нигилистов, социалистов и прочей публики, считающей себя прогрессивной. Это вы про роман господина Чернышевского? Но ведь он был напечатан в «Современнике» частично и далее запрещен. Впрочем, издание уже закрыто, как и журнал «Русское слово» равнодушно ответил Михаил Николаевич. «Сейчас просто невозможно убедить власти в опасности, что делать. Ведь писульки Чернышевского скоро станут настольной книгой каждого уважающего себя революционера-террориста. Танки надо давить, пока они чайники. И даже если момент упущен, то не все потеряно». Часть рукописей разошлась по стране, но наверняка это не весь роман. Предотвратить его издание на Западе – вопрос воли российских властей. Учитывая, что революционной миграции нанесен огромный урон, взяться за это сейчас некому. А далее можно давить на дипломатические рычаги. Есть еще один вариант, но явно устранение русской оппозиции вызовет ненужный скандал, поэтому этот способ я пока предлагать не буду. Именно Чернышевском и его произведении идет речь – Я читал отзывы агентов и пришел в полное недоумение. Кто позволил напечатать подобное? К докладу приложено множество восторженных отзывов на работу нашего подстрекателя. Публика трактует роман как библию нигилизма и социализма. Но сейчас даже не об этом. Необходимо запретить политическим заключенным, даже если вина их еще не доказана, вести какую-либо литературную деятельность даже писать письма. Возьмите прокламацию Заичневского. Обсуждаемый нами роман или переписку Серна Соловьевича с Герценом и Огаревым гореть в аду. Явные враги, провокаторы и распространители губительных идей могут спокойно заниматься своей разрушительной деятельностью из тюрьмы. Вследствие длится годами и всячески затягивается. А в это время ряды революционеров только растут, так как все больше молодежи становится жертвами пропаганды. — Что вы предлагаете, Иосиф? — прервал меня Муравьев. — Все это я знаю без вас. Вы же получили мою записку о трибунале. Смею надеяться, что именно по этой причине дело Каракозова и его подельников не будут слушать в уголовном суде. Увидев кивок шефа, я продолжил. Надо воспользоваться ситуацией и рассмотреть в закрытом порядке также дела основных идеологов. После гибели издателей «Колокола», в первую очередь Герцена и Огарева, чье общества, склонное к антигосударственной деятельности, осталось без лидеров. Есть Шедо Ферроти, но он не особо опасен. Необходимо воспользоваться столь удачным моментом. С одной стороны, надо перекрыть доступ к распространению разного рода прокламаций, которые пишут арестанты. А с другой — закрыть канал поступления вредоносной литературы из-за рубежа. И как вы собираетесь это сделать? «Совершите кавалерийский наскок на Швейцарию или Англию, где сожжете местные типографии», — поспекнулся Михаил Николаевич. «Таможные и жандармерия борются с этим годами, но бонтовщики придумывают все более изощренные методы доставки, и пресечь контрабанду практически невозможно». «Это нужное дело, о котором я тоже хотел сказать», — отвечаю спокойно и не реагирую на скепсис собеседника. Думаю, при желании и жестком контроле со стороны властей можно пресечь любую контрабанду, но я хотел обсудить еще один момент. Если отбросить политическую пропаганду и призывы к революции, Колокол задавал много вопросов, которые беспокоят русское общество. В первую очередь, это воровство чиновников и злоупотребление властей. Дело о чудовищных хищениях во время Крымской войны было замято, и писал об этом только Герцен. Есть целые губернии, где творится самый настоящий произвол. Об этом тоже говорили наши покойники, заставляя местные власти скрежетать зубами и трястись перед возможными ревизиями из столицы. Вы предлагаете нам возобновить печать этого издания? Понятно, что Муравьев плохо себя чувствует. Оттого излишне саркастичен. Надо занять образовавшуюся пустоту. Почему не начать издавать официальный журнал? Это будет такая отдушина для либеральной публики и просто думающих людей, которым не безразлична судьба России. Вы ведь сами всегда жестко боролись с ворами и нарушителями закона. Так почему не иметь под боком издания, которое будет держать в напряжении взорвавшихся чиновников и генералов? На страницах журнала можно устраивать обсуждение насущных проблем страны, которые беспокоят общество. Это как паровой котел, которому периодически нужно сбрасывать пар при увеличении давления. Пусть в журнале полемизируют литераторы и философы, даже оппозиционной ориентации, пишут статьи, доказывают свою правоту, дадим слово представителям нескольких течений, которые готовы к конструктивному диалогу и не призывают к насилию. Пока есть возможность контролировать общественное мнение, мы просто обязаны этим воспользоваться. «У вас есть кандидатуры, кому можно поручить подобное дело?» В этот раз в голосе генерала не было ни грамма иронии. Сейчас в тюрьме сидит талантливый публицист Дмитрий Писарев. Это весьма талантливый и уважаемый критик. Многие ставят его в один ряд с Добролюбовым и Беринским. Он арестован не за призыв к свержению строя, а за комментарий к подобной прокламации. «По сути, человек просто заигрался». Дмитрий Иванович просит дать ему возможность заниматься литературной деятельностью. Так давайте удовлетворим его прошение с небольшими оговорками. Вы же только что говорили о необходимости запрета заключенным даже писать письма. Писарева надо освободить, предварительно поставив ему ряд условий. У нас есть талантливый публицист, не склонный к реакционным взглядам, но обладающий критическим мышлением. Кроме него, можно попробовать договориться с алтыковым щедрым. Михаил Евграфович служил вице-губернатором и знает о проблемах вакханалии чиновничества изнутри, что высмеивает в своих произведениях. Человек он колючий, зато не предатель и не либерал. Так давайте использовать способности таких неординарных людей во благо страны. Думаю, этих господ поддержат другие журналисты и литераторы, которые захотят сотрудничать с новым изданием. Организационные вопросы, связанные с изданием журнала, поручим графу Кушелеву-Безбородко. Он немного заигрался со своим русским словом и сейчас наверняка напуган. Так вот, укажем нашему прогрессору и меценату новый путь, заодно намекнем, что император выказывает недовольство его деятельностью. Для большего эффекта можно воздействовать на графа через его жену-авантюристку». «Иосиф, откуда в человеке твоих лет столько злости и цинизма? Ты ведь совершенно не стесняешься в методах, хотя только что говорил о соблюдении законности чиновниками». С подобными людьми по-другому нельзя. Граф использует свое положение и состояние, ощущая полнейшую безнаказанность, ведь он всего лишь издатель или лично окрамольных статей не пишет. При этом он хороший человек, занимается благотворительностью, но легко попадает под чужое влияние. Так направим помыслы всех этих неординарных людей в нужное нам русло. Пусть новое издание является центром притяжения критически настроенных и даже радикальных персон, и нам будет легче контролировать всю эту беспокойную публику. Да и современник я бы открыл, обязав редакцию, заниматься исключительно литературными вопросами и не лезть в политику. Мысль интересная но ну, не знаю, насколько она понравится его величеству. «Хотя стоит признать, что император является читателем колокола», — ответил Муравьев. «Но это не все. Нельзя ограничиваться полумерами. Давно пора навести порядок в тюрьмах и ввести новые правила содержания политических заключенных. В моем докладе есть развернутое предложение по этой теме. Если с господами революционерами и провокаторами все ясно, то существует еще одна проблема». Это запредельная халатность чиновников всех рангов, осуществляющих надзор за арестованными сынами. — Будем их пороть или штрафовать? — опять усмехнулся собеседник. — Нет, отправлять на исправительные работы или на каторгу. — Возвращаю смешку. — Если сопоставить общий вред, который наносят эти господа империи, то приходишь в ужас. Мало того, что наши либеральные законы потворствуют бунтовщикам, Так ведь всеобщее разгадяйство и мздоимство доводят ситуацию до абсурда. Заключенные живут в тюрьмах, как в хороших гостиницах. Ведут переписку, передают на волю свои статьи, питаются из-за рестораций, видятся с родственниками и фактически находятся на курорте. А еще они бегут из тюрем и даже с каторги. Вы думаете, что в этом им не помогают вороватые или глуповатые чиновники? «Вы утрируете». Но есть в этом и доля истины. Только как вы хотите все это исправить? Система складывалась годами, весомая часть политических заключенных — известные и знатные люди. К тому же их активно поддерживает часть общества. С покушением на государя будет проще. А вот с разного рода подстрекателями или прокламаторами мы еще намучимся. Впрочем, я предложу его величеству провести часть дел через трибунал. Только это встретит противодействие, особенно со стороны министра юстиции Замятина, который является идейным вдохновителем судебной реформы. Лучше всего соединить все происходящее в логическую цепочку. Тот же Ишутин является проводником идей Герцена и Чернышевского. Часть членов Ишутинского кружка пошла дальше и восприняла прокламацию Заичневского как сигнал к действию. В итоге мы получаем покушение на императора, совершенное членом подпольного кружка Каракозовым, что мешает сразу разрубить этот Гордиев узел и провести все дела через трибунал, Наливаю себе воды, так как горло совершенно пересохло. Под это дело можно наказать часть чиновников разных ведомств, допустивших преступную халатность или позарившихся на деньги и начавших помогать революционерам. Для убедительности подобного предложения я представлю вам такой материал, что с ним можно будет смело идти к его величеству и просить о принятии любых мер. Некоторое время Муравьев молчал. Его нервное напряжение выражалось в постукивании пальцами по подлокотнику кресла. Наконец Михаил Николаевич принял решение. «Что вам для этого нужно?» И сразу предупреждаю, я не потерплю даже намека на нарушение закона и процессуальных норм. Иосиф, поймите, что вы не на войне. Учитесь решать поставленные задачи без применения насилия и в рамках существующего законодательства. Так точно, ваше превосходительство. Пытаюсь ответить серьезно, но улыбка сама появляется на моем лице. Мне нужно две недели бумага что я действую по заданию третьего отделения и прикрытия от Шувалова. Не хочу, чтобы кто-то невзначай помешал моей задумке. Но позже я доложу графу об итогах работы, пусть он даже присвоит все заслуги. Для меня важнее дело, нежели награды». Муравьев вздохнул немного обреченно, прекрасно понимая, что действовать я буду, мягко говоря, нестандартно.